Змея переваривала замороженную мышь, полученную вечером на ужин, еж дремал, а крысы жевали рулоны туалетной бумаги, собираясь построить новое гнездо. Эви застонала и пошевелилась на диване, погребенная под одеялами, несмотря на теплую ночь. Может быть, это наследственная черта? Она была похожа на спящего призрака.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 Было светлое ясное утро, и они открыли окна в салоне, впустив влажные лесные запахи. Пикап Сэма катился вперед, изредка подпрыгивая на гравийном покрытии. Лиза сидела между ним и Фиби, практически оседла в коробку передач. По радио шло какое-то ток-шоу, но звук был таким тихим, что казался жужжанием насекомых.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 Большую часть амбара занимали собачьи конуры, клетки для сук со щенками и площадка для дрессировки. Парадная дверь открылась и наружу вышла Франни. Ее соломенные волосы были заплетены в косу, на платье был фартук с узором из вьюнка. Джим появился из открытой двери мастерской. Он был в рабочем комбинезоне и вытирал тряпкой промасленные руки.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 Камеры инфракрасной датчики были сюрпризом для Фиби, хотя она ожидала чего-то в этом роде. В конце концов, кому они приехали? «Пошли!» – сказал Джим и дружески хлопнул Сэма по спине. «Я покажу тебе свою работу над дизелем!» Он повел Сэма в мастерскую и одна из собак пошла за ним. Фиби последовала в дом за Франни и Лизой и прошла через холодную веранду на кухню, наполненную жаром и сладкими запахами. «Э «Я готовлю клубничный джем», — сказала Франни и подошла к плите, чтобы помешать варево в большой дымящейся кастрюле. Столешница была заставлена стеклянными банками разного размера, крышками и резиновыми прокладками.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 Фиби поблагодарила ее и уже хотела уйти, но Франи взяла ее за руку. «Ты еще не сказала ему?» – тихо спросила она. Фиби покачала головой. «Сегодня», – сказала она, и Франни нахмурилась. «Обещаю». Фиби ушла, бросив последний взгляд на Лизу, которая сгорбилась за кухонным столом. Ее рот и лицо были покрыты капельками джема, слишком напоминавшими запекшуюся кровь.